кня, вместе с мадам Кюри нередко заговаривает о своей смерти. Вверх не спокойно обсуждает это непреложное событие и представляет сибириальные его последствия. Не смущаясь, произносит фразы: "Ясно, что долго я не проживу" или "Меня беспокоит судьба института радия после того, как меня уже не будет". Но на самом деле В ней не было ни истины, безмятежности, ни примирения. Сем своим существом она отталкивает от себя мысли о конце. Те, кто ее восхищается издалека, воображают прожитую ею жизнь бесподобной. С точки зрения же Мари, ее прошлая жизнь пусть и ки, по сравнению с предпринятым ею делом, тридцать лет тому назад Бьяркюри предвидя смерть ускоренную несчастным случаем Трагическим пылом уходит весь в научную работу. Мари в твой черёд принимает вызов смерти. Для защиты от её наступления Марини Харадочнова двигает вокруг себя укрепления из проектов и необходимости выполнения долга. Не обращает внимания на возрастающую с каждым днём усталость, на угнетающие действующие постоянные страдания, плохое зрение, ревматизм по одном плечу. Раздражающий шум в ушах. Разве в этом деле есть вехи поважнее? Мари только что построила в Аркее завод для массовой переработки радиоактивных минералов. Она с увлечением проводит в нём первые опыты. Она занята работой над своей книгой, научным памятником, какого подле её тмерпе не может создать никто. А вот исследования по семейству актинидов идут недостаточно успешно. А не надо ли ей заняться изучением тончайшей структуры альфа-частиц? Мария встаёт рано, бежит в лабораторию, возвращается домой вечером после обеда. Она работает с большой поспешностью и с пренебрежением к осторожности. В отношении тебя самой она не соблюдает мер безопасности, которые строго предписывает своим ученикам. Трогать пробирки с радиоактивными веществами только пинцетом. Не прикасаться к незалированным пробиркам. Пользоваться свинцовыми щитами во избежание вредных облучений. Она, конечно, позволяет исследовать кровь у себя, так как это общее правило в институте радия. Формула состава её крови отклоняется от нормы. Неудивительно. Уже 30 лет Мария Кюри имеет дело с радием. вдыхает его эманацию. На протяжении четырёх военных лет она, кроме того, подвергалась опасным излучениям рентгеновских аппаратов. Небольшие изменения состава крови, неприятная болезненность в кистях рук обожжённых крапив, то сохнущих, то мокнущих. В конце концов уж не такого толку и наказания за столь рискованные действия. В декабре 1933 года Приступ какой-то болезни одолевает Марию ещё больше. Рентгеновских снимков обнаруживает довольно крупный желчный камень. Та же болезнь, что унесла и старика с кладовки. Мария борется опера, и во избежание её устанавливает для себя определённый режим и лечится. Она давно учёная не обращает внимания на внешние удобства жизни и всё откладывает осуществление своих личных заветных планов. постройку собственного летнего дома в Со и перемену зимней квартиры в Париже. А теперь вдруг развивает бурную деятельность, рассматривает меты и не колеблясь идёт на крупные расходы. Решено летом вы строить виллу в Со, а в октябре Мариу едет набережный Бетён и займёт квартирку в новом современном доме, построенном в университетском городке. Она чувствует слабый Настарается убедить себя, что здоровье её неплохо. Ездит в Версаль кататься на коньках, отправляется с Ирен с тогою, чтобы походить вместе с ней на лыжах. Радуется, что её тело сохранило ещё гибкость и подвижность. На Пасху она пользуется приездом в Бронье и совершает с ней путешествие на юг в автомобиле. Это зафей имело гибельные последствия. Мариза хотела ехать не прямо а с заездами в стороны, чтобы показать Брони красивые места. Когда, наконец, после нескольких переездов она доехала до своей виллы в Кавалере, то вся измученность и одиаблы. В вилле стоял мороз, и наспех затопленные калориферы прогрели дом не скоро. Мари дрожа от холода сразу впало в отчаяние. Она рыдала в объятьях Брони, как больной ребенок, и ее одолевал страх, что из-за какого-нибудь бронхита У ней не хватит сил закончить свою книгу. Броню ухаживает за сестрой и успокаивает её. На следующий день Мари преодолела упадок духа, и он больше не возобновлялся. Несколько солнечных дней ободрили её и утешили. При возвращении в Париж она чувствует себя уже гораздо лучше. Врач находит, что у неё грипп, и как все врачи за последние 40 лет, что она переутомлена. Небольшую температуру Держущееся всё это время, Мария считает пустяком. Броня уезжает в Варшаву с смутным чувством тревоги. Перед отходом варшавского поезда на вокзальной платформе, где они так часто прогуливались раньше, сёстры целуются в последний раз. Состояние здоровья Марии колеблется, то лучше, то хуже. В дни, когда она чувствует себя крепче, она ходит в лабораторию. В дни подавленного состояния, слабости, сидит дома и пишет свою книгу. Несколько часов в неделю посвящает новой квартире и планам виллы в Сол. 8 мая 1934 года она пишет Брони: «Я чувствую всю огромную потребность иметь собственный дом с садом, и горячо желаю, чтобы мне это удалось. Затраты на постройку можно свести к доступной мне цене». И я могу начать закладку. Но коварный враг действует быстрее. Лихорадочное состояние и аноб усиливаются. Еле приходится терпеливо пускать в ход дипломатию, чтобы мать согласилась принять доктора. Под предлогом, что люди этой профессии надоедливы, что им она не может платить, ни один врач не брал гонорар от мадам Кюри, Мария всё время отказывалась от постоянного обращения. Это учёные, этот друг прогресса отказывается от лечения как простая крестьянка. Профессор Легло сам доходит к Маре с дрождьким ливитом. Он предлагает посоветоваться со своим другом, доктором Раво, а тот рекомендует пригласить профессора Булена, главного врача городских больниц. Последний же, только взглянув на бескровное лицо Мары, сразу говорит: "Лежать в постели, вам нужен отдых. Сколько раз мадам Кюрет слышала такие выкрикивания, и не внимала. Она продолжает переутомляться, бегая по лестницам с этажа на этаж на набережной Бютюн, почти каждый день работает в институте радия. Солнечный майский день 1934 года, после полудня она остаётся в физическом зале до половины четвёртого. Усталыми руками касается пробирок, приборов, в их неизменных спотниках обменивается несколькими фразами с сотрудниками. У меня жар, говорит она слабым голосом. Поеду домой. Ещё раз обходит сад, где яркими пятнами выделяются в наряд выступившие цветы. Вдруг она останавливается перед чахлым розовым кустом и зовёт механика. Жорж, взгляните на этот куст. Необходимо заняться им теперь же. К ней подходит один из учеников, Заклинает её ехать домой на набережную Батю. Она слушается, но перед тем как сесть в автомобиль, ещё раз оборачивается и говорит: "Так не забудь тяжёр по розовым кустам". Её тревожный взгляд на Хиллера, Эне, был на последнем профе в лаборатории. Она уже не встаёт с постель. Малоэффективная борьба с неопределённой болезнью. называемой то гриппом, то бронхитом, ведет кута миссона в способом лечения. Мари подчиняется им с неожиданной, пугающей кротостью, позволяет перевести себя в клинику для полного обследования. Два рентгеновских снимка, пять или шесть анализов ставят в тупик специалистов, приглашенных к больной. По-видимому, ни один из органов не затронут, никаких характерных признаков определенной болезни. Но поскольку до внешние рубцевание и небольшой воспалительный процесс дали затемнение на снимках легких, доктора прописывают Марии компрессы и банки. Когда же она, чувствуя себя не хуже, не лучше, возвращается на набережную Бытун, окружающие начинают осторожно поговаривать о санатории. Ева Робко намекает ей о пользе такого изгнания. И тут. Мари слушится, готова ехать. Она надеется на чистый воздух, думает, что её выздоровлению мешает городской шум и пыль. Строятся планы: ева поедет с матерью и проживёт в ней санатории несколько недель. Затем приедут из Польши её сестра и брат, чтобы не оставлять её одну. На август приедет Ирен, а Коте не мори поправиться. В комнате больной г-та Ирен и Фридрих Жюльо. Говорят с мадам Тюри о работах в лаборатории, о доме в Со, о правке гранок ее книги, которую она недавно кончила писать. Один из молодых сотрудников профессора Рего, Жорж Грикуров, который заходит почти каждый день, отправляться в здоровье Мари, разхваливает ей всю прелесть и пользу санатория. Ева занимается устройством новой квартиры, выбирает цвет обоев, занавесок и обивки. Несколько раз. Марих Лёткин в мешком говорит, посматривая на дочь: "Может быть, мы делаем много шума из ничего. Но ну, у евы для таких случаев заготовлены возражения и шутки, и ради успокоения Мари, она из-за фикс-фильтр машет подрядчикам. Вместе с тем, она не надеется умелости ведь судьбу. Хотя врачи и не смотрят на дело пессимистически, а в доме никто не выказывает тревоги, ева без всяких определённых оснований уверена в худшем. В солнечные ясные весенние дни, и Ева сидит чистание у постели обречённой на бездействие матери. И перед Евой обнажается теневая душа Марии, её чуткое и благородное сердце, её безграничная нежность. Под тени нестерпимый и такой момент. Она остановится прежней, милой мне, а главное, остаётся всё той же юной девой. которые сорок шесть лет тому назад писаны по польски в письме. Люди, также вы чувствующие, как я, и неспособные изменить это свойство своей натуры, должны скрывать его как можно больше. В этом разгадка ее стыдливой, чрезмерно чувствительной, скрытной, легко ранимой души. В течение всей сладкой жизни Мари. подавляла в себе непотребственные порывы, признания в слабости и, может быть, призывы о помощи, готовые рваться с неё урд. Даже теперь она не изливает свою душу, не жалуется или, может быть, чуть-чуть, едва заметно, говорит только о будущем, о будущем лаборатории, института в Варшаве, о будущем твоих детей. Она знает, что через несколько месяцев Ерен Фридрих Жюль О получит Нобелевскую премию. Мечта это о своей будущей жизни в новой квартире, чего и не дождаться, или о своём доме то, который так и не будет никогда построен. Мари слабеет. Прежде чем переводить мать в санаторий, Ева просит четырёх корифеев медицинского факультета собраться на консилиум. Вотщик, там и знаменитых врачей во Франции. Я не называю их по имени. тобы это не имело вида их отднения или чёрной неблагодарности с моей стороны. Они полчаса обследовали женщину, страдающую непонятным недугом. Колеблется придянение его как возобновление туберкулёзного процесса и поверили, что пребывание в горах победит болезнь. Они ошиблись. Трагически спешные при подготовке к отъезду, чтобы беречь силы Мари, к ней пускают только самых близких. Но она сама нарушает предписание. Велит провести тайком к себе в комнату свою сотрудницу мадам Катель и отдает ей несколько распоряжений. Надо тщательно упаковать актини и хранить его до моего возвращения. Мы с вами вновь займемся этой работой после моего отдыха. Несмотря на сильное ухудшение, врачи советуют ехать немедленно. Путешествие мучительное, незапамятно трудное. Доехав до Сен-Жерве Мари теряется в знании и паникает на руках евы и сестры Мелоферды. Когда же наконец её помещают в лучшую комнату санатория Сан-Силмоде, вело новый рентгеновский, мик и анализы обнаруживают вяло неблёстких, и переезд был бесполезен. У Мари жар, температуры выше 40 градусов, и её нельзя скрыть. Так как Мари сама с добросовестностью ученого проверяет высоту столбика ртути, она почти не говорит об этом отстоятельстве, но в ее побледших глазах отражается страх. Спешно вызванный женил и профессор Рох сравнивает результаты анализа крови за последние дни и обнаруживает быстрое падение числа белых и красных кровяных шариков. Он ставит диагноз злокачественной острой анемии. Поддерживает Мари в ее неотвязной мысли о желчных камнях, убеждает ее, что никакой операции не будет, а назначает энергичное, но безнадежное лечение. А жизнь уходит из утомленного организма. Начинается тяжкая борьба, когда тело не хочет погибать и сопротивляется с неистовым ожесточением. Ухаживая за матерью, Ева ведет борьбу иного рода. Ещё ясному мемам дам Кюри нет мысли о смерти, и это чудо надо сохранить. В особенности надо умерить физическую боль, подкрепить и целую душу. Не тягостных способов лечения, ни запоздалого переливания крови уже бесполезного и пугающего, никаких низданных сборищ у постели умирающей, так как Мари, увидав добраться к родных, была бы убита от нежданным сознанием ужасного конца.